Глава тридцать первая Когда Люси постучала в дверь дома Пьеретта Солен, шел уже второй час пополудни. А ела она в последний раз еще в Париже. С тех пор выпила только чашку кофе с доктором Блатовски. Непременно надо пообедать, как только переговорить с этой бывшей медсестрой, иначе она рискует прямо за рулем рухнуть в обморок и закончить свою жизнь в придорожной канаве. За два дня она намотала больше километров, чем за весь предыдущий год. Пьеретта жила в маленьком, недорогом домике в тихом районе на окраине города. Блатовский, сверившись с досье, сказал, что этой женщине сейчас 68, что уволилась она 8 лет назад, уйдя на вполне заслуженный отдых. Хозяйка домика приоткрыла дверь, но встала в проеме, не пропуская незваную гостью. На пьеряте было простое длинное платье с цветочек и старомодные черные туфли-лодочки. Лоб и щеки в морщинах, образующих на лице сложные геометрические фигуры. Довершали облик бывшей медсестры тяжелые очки в коричневой оправе с перевязанными ниточкой-душками. Глаза за линзами казались больше, чем на самом деле. вы, что бы вы мне не предлагали...» что бы вы ни собирались мне продать меня это не интересует я ничего не собираюсь вам продавать я из полиции люси снова показала свое удостоверение на этот раз поддержав его перед глазами собеседницы подольше пиьетта слегка прищурившись внимательно и опасливо вглядывалась в карточку и люси решила что старушку надо успокоить не волнуйтесь ничего страшного расследование привело меня в родильный дом где судя по документам вы проработали больше тридцати лет я пытаюсь восстановить кое какие события из прошлого и пришла к вам чтобы задать несколько вопросов Пьеретта солен выглянула на улицу и подозрительно осмотрела припаркованную у тротуара машину лиси а где ваш коллега в сериалах полицейские всегда ходят подвое «А вы почему одна?» Люси вежливо улыбнулась. «Мой коллега опрашивает сейчас других сотрудников родильного дома. Что же до сериалов? Ну, знаете, не стоит верить всему, что там показывают. На самом деле жизнь у полицейских совсем другая». Бывшая медсестра еще немножко поколебалась, но, наконец, осмелилась пригласить мнимую парижанку в дом. Пять минут спустя Люси уже сидела на покрытом толстым шерстяным пледом диване, держа в руках чашку с крепким и сладким черным кофе. Короткошерстная полосатая кошка ласково мурлыча терлась о ее ноги. На экране телевизора шел американский сериал «Кажется, молодые и дерзкие». Стоило Люси произнести имя Стефана Терне и попросить рассказать о нем, Лицо старушки необычайно оживилось. «О, доктор Терне был моим непосредственным начальником все эти четыре года, пока работал в нашем роддоме. И это замечательный врач, прекрасный специалист, очень увлеченный своим делом и хватающийся буквально за все подряд». «То есть?» «Да за что он только не брался». И акушерство, и гинекология, и иммунология. И все ему было интересно. А уж как его интересовали проблемы зачатия. Он мог сутками не выходить из больницы, никогда не считался со временем. Сам так работал и того же требовал от сотрудников, от всего отделения. Он был очень строгим заведующим и не любил, когда кто-то из нас просился в отпуск. Работа прежде всего, работа. Доктор часто сам принимал роды, да часто. Несмотря на то, что мсютерное выглядел человеком суровым, но он очень любил помогать детишкам появиться на свет. И все четыре года доктор как минимум раз в день обходил родильные залы, перерезал пуповины и поздравлял мамочек, которые раньше наблюдались у него как у гинеколога такое могло быть в любое время дня и ночи, и лично я с роду не видела ни в одной больнице ни одного заведующего отделением, который вел бы себя подобным образом работать с ним было нелегко, но мы все его любили люси вспомнила статью в википедии как терне когда был на войне медбратом обнаружил лежавшего на земле ребенка связанного пуповиной с мертвой матерью Раны, нанесенные его душе в алжире так никогда по настоящему и не зарубцевались а Пьеретта, отхлебнув кофе из чашки вдруг поглядела на гостью так печально словно догадалась об истинной цели ее визита с доктором терне что то случилось Люси сообщила трагическую новость и дала бывшей сотруднице Терне время пережить услышанное. Пьеретта пустыми глазами смотрела в пол сквозь толстые линзы очков. Должно быть, на нее потоком хлынули воспоминания. Хорошие, дурные, разные, Но приобретающие теперь, когда она знает о смерти своего тогдашнего начальника, совсем иной смысл и цену эти воспоминания теперь будут иметь совсем иную. Отныне они будут храниться в шкатулке с драгоценностями». Люси воспользовалась ситуацией. «Расскажите мне о ночи 4 января 87 седьмого года. Это была морозная зимняя ночь. Доктор Терне тогда помог родиться на свет мальчику, которого потом назвал Грегори Царно». «Вы в ту ночь дежурили в родильной палате номер три. Мать умерла на столе во время родов из-за кровотечения, связанного с преэклампсией. Припоминаете?» Лицо бывшей медсестры стало похоже на ледяную маску. Потом верхняя губа задергалась, и пожилая женщина прикрыла рот рукой. Поставила чашку, чашка звякнула об блюдце. Люси стиснула руки. «Прошло двадцать с лишним лет, а мадам Солян по-прежнему помнит эту ночь. Вот сейчас, сейчас!» Но случилось неожиданное. Хозяйка дома встала и сказала. «Все это было слишком давно. Да, слишком давно. И я ничего больше не помню, простите». Люси тоже встала и подошла ближе к Пьеретте. «Вы не могли забыть. Послушайте, чего вы боитесь?» Та несколько секунд поколебалась. «А вы можете гарантировать, что у меня не будет из-за этого неприятностей?» «Конечно, гарантирую». И снова они замолчали. Бывшая медсестра раздумывала. Лиси ждала, понимая, что старушка наверняка знает некую страшную тайну, которую Терне, скорее всего, вынуждал ее хранить все эти годы. Но теперь, когда его нет на свете, а она больше не работает в родильном доме, эту тайну можно открыть. Пьеретта подошла к телевизору, выключила его, и в комнате воцарилась мертвая тишина. Люси, предполагая, что старушка ждет наводящих вопросов, заговорила первой. «Вы ухаживали за этой женщиной во время предродового периода, приносили ей пищу, выполняли назначение врачей. Известно ли вам ее имя? Это очень важно для моего расследования». «Конечно, известно», — пожалу плечами Пьеретта. «Ее звали Аманда Патье». Люси почувствовала огромное облегчение. Наконец-то у неизвестной, у этой женщины, умершей в родах, скорее всего, в ужасных страданиях, появилось имя. Теперь главное не спугнуть собеседницу, не дай бог замолчит. Люси решила не просить ни ручки, ни бумаги, ничего не записывать, только запоминать накрепко каждое слово. Обстановка должна оставаться неформальной. Между тем бывшая медсестра продолжала. «Она была совсем молоденькая, двадцать лет, ну, может, двадцать один год, и очень хорошенькая, можно даже сказать, красавица, черноглазая, с длинными темными волосами». «А почему эта молодая женщина решила рожать анонимно?» «Аманда не хотела ребенка». А делать аборт оказалось поздно. Дружок бросил ее самым что ни на есть подлым образом. За несколько дней до того, как она пришла к нам. И она считала, что слишком молода для того, чтобы суметь одной вырастить малыша. Люси сжала кулаки. Будущая мать, молодая, брошенная тем, кого она так любила, тем, кто обещал ей, наверное, золотые горы, а она, наивная, верила. Это было так похоже на ее собственную историю. Картинки из прошлого проступали одна за другой. Это чертово расследование проникало ей в самое сердце. Она попыталась подавить чувства, прогнать мысли, возвращавшие ее назад. Абстрагироваться от боли, которую испытывала как женщина и как мать Ей надо оставаться сильной и думать только о деле «Расскажите мне все, что вспомнится», — сказала Люси бывшей медсестре «И не торопитесь» Пьеретта долго сидела с закрытыми глазами Потом открыла их и начала свой рассказ «Аманда Патье...» Была художницей, живописцем. Она много работала, но жить ей было трудно. Картины не так уж хорошо и продавались. У нее была маленькая квартирка в четырех километрах отсюда, на окраине Реймса. Они с доктором Терне познакомились задолго до того, как она поступила к нам на госпитализацию. Доктор купил на одном из вернисажей несколько ее работ, чтобы поддержать молодое дарование, и даже сам заказал ей картины. Всем казалось, что Аманда очень его любит. Да, картины он ей заказал, чтобы украсить ими свой дом. Но они имели какое-то отношение к ДНК. Аманда говорила, что вкус у Мсье Терне «Очень странный, но платит он хорошо». Люси вспомнила картину, которую мельком видела в библиотеке Терне, а потом, кажется, и на фотографиях, сделанных на месте преступления. Что-то вроде плаценты и подпись в уголке «Аманда П». Аманда рассказывала, что иногда... Они встречались, чтобы вместе пообедать и поговорить, главным образом об искусстве. А потом, однажды, разговор зашел о ее беременности, и доктор убедил Аманду перейти от своего гинеколога к нему и вел ее в последние четыре месяца беременности. Люси старалась запоминать и одновременно обдумывать услышанное. Совершенно очевидно, что Стефан Терне искал случаи приблизиться к команде и ее будущему ребенку. А дальше как можно рассуждать? Какие еще встают вопросы? По собственной ли воле Терне старался сблизиться с Амандой? Быть может, девушка считала доктора своим другом, а он просто наблюдал за ней или даже следил? Не покупал ли он картины только для того, чтобы завоевать доверие молодой художницы? Внезапно ей пришел в голову вопрос, который она тут же и задала собеседнице, нарушая хронологию рассказа. А скажите, вы знаете, почему доктор перебрался в восемьдесят шестом году в Реймс? У него была в Париже прекрасная работа. Он занимался многими исследовательскими темами, очень много ездил. «Зачем ему было срываться с места и искать себе приюта в провинции?» Пьеретто замялась. «Думаю, он просто воспользовался удобным случаем. Его предшественнику, доктору Грайе, оставалось три года до пенсии, но когда в родильный дом было прислано резюме доктора Терне, он сразу же подал в отставку». «Так...» Еще один выстрел в грудь. «Подал в отставку за три года до пенсии? А что, раньше он говорил, что собирается уволиться?» Медсестра, сжав губы, покачала головой. «Никогда он нам такого не говорил. Да мы бы в жизни и не поверили, что такое может случиться. Но вот случилось. А знаете, наверное, доктору Грае...» Захотелось пожить немножко для себя. А ушел он из больницы чуть ли не тайком, без пышных проводов. «Как вы, говорите, звали этого доктора? Его фамилия Грайе, а имя?» «Робер. Робер Грайе. Но вам не удастся с ним встретиться. Мс. Грайе умер пять лет назад от Альцгеймера. Я была на похоронах. Очень, очень печальный конец. Люси впитывала важную информацию, откладывала ее про запас. Возможно ли, что Терне ускорил отставку своего предшественника, чтобы заменить его, приблизиться таким образом к команде Патье и стать ее лечащим врачом? От всего этого буквально голова идет кругом, и все это кажется невероятным, непостижимым. Только ведь совпадение дат не может быть случайным. Терне уехал из Парижа и обосновался в Реймсе в 86 году. Аманда тогда была беременна. Ради того, чтобы самому принять у нее роды, в начале января 87 -го года приезжий навязался молодой женщине, влечащей врачи. Наблюдал за ней в течение последних месяцев беременности. Люси отступила во времени еще чуть назад. Париж опять-таки восемьдесят шестой год. Если верить статье в Википедии, Терне разводится за несколько недель до отъезда. Может быть, этому разводу предшествовало какое-то событие, или даже случилось что-то, что подтолкнуло супругов Терне к разводу? «Может быть, первая жена Терне в курсе чего-то такого, и оно связано с Амандой Потье и доктором Грайе?» Люси решила обдумать все это позже и снова обратилась к медсестре. «А у Аманды Потье была семья? Ее кто-нибудь навещал в родильном доме?» «Да, да, конечно. Ее родители приезжали из Вильжуифа. Всячески ее поддерживали. Мама у нее была очень красивая, совсем еще молодая. Они с Амандой были очень похожи. Будущая бабушка лет сорока от роду. Пьеретта водила пальцем по краю чашки с кофе. Было видно, что воспоминания для нее болезненные, но Люси не могла остановиться на достигнутом. Как вел себя доктор с Амандой, когда она лежала в предродовой палате? Все время был рядом с ней, днем и ночью. Иногда даже подменял нас, медсестер, выполнял за нас нашу работу. Помню, что у нее часто брали кровь на анализ, так он велел. И еще помню, что у нее была ужасная слабость, и что живот у нее был огромный. И она очень много ела. Фрукты, печенье, да что попадалось под руку, то и совало в рот. Они были близкими друзьями, доктор и Аманда. Как вам кажется?» Бывшая медсестра нахмурилась. «Судя по тому, что доктор не очень-то расстроился, когда Аманда умерла на родильном столе, не такими уж близкими». Люси волновалась все больше и больше. Теперь она не сомневалась, что Грегори Царно не был обычным ребенком. Что-то было в новорожденном такое, что страшно интересовало доктора. Что-то такое, из-за чего, возможно, Тернер развелся, переехал в другой город и поставил свою жизнь в зависимость от этого ребенка. Пойди пойми, что бы все это значило. Расскажите теперь о том, как протекали роды. Пьеретта Сален, прежде чем ответить, сглотнула слюну. В ночь. На 4 января все аппараты, которые показывали состояние Аманды, будто взбесились. Сильно поднялось давление. Сердце работало с перегрузкой. Оставалась еще неделя до срока, но нечего было и думать о том, чтобы ждать естественных родов. Надо было любой ценой вытащить ребенка наружу. Доктор тут же вызвал анестезиолога и акушерку. Аманду перевезли в родильную. Голос пожилой женщины дрожал, ее переполняли эмоции. Дальше все было очень быстро и очень плохо. Чем дальше, тем хуже. У Аманды начались судороги. Открылось кровотечение, и нам никак не удавалось его остановить. Доктор сделал ей операцию кесарево сечение. Это, это было ужасно. Из бедняжки Аманды вылилось не меньше литра крови, причем очень быстро. Казалось, ее тело совершенно непонятно почему стремится отдать всю питавшую его энергию. Ульси Мороз пошел по коже. Аманда даже не видела своего сына. Она так и не узнала, что у нее родился сын. Знаете, я проработала в родильном доме 30 лет. И за все это время на моих глазах только три женщины умерли в родах. И каждый раз это был такой ужас. Это было так бесчеловечно, так больно. Никому не пожелаю увидеть подобное. Люси представила себе обстановку родильной палаты. Везде кровь, замерзшая линия электроэнцефалограммы, осунувшиеся лица медиков и кошмарное ощущение провала. А новорожденный? Пьеретта с отвращением поморщилась. Когда его мать умирала, он был в полном порядке, здоровенный парень. Все показатели намного выше нормы. Редчайший, кстати, случай при преэклампсии у матери. В ее голосе звучала горечь, смешанная с неприязнью. «Вы некоторое время наблюдали за ним, да?» — спросила Люси. «Нет. Его сразу же перевели в отделение для новорожденных, а там другие сестры. Правду сказать я даже и не знаю, что с ним стало потом. И, пожалуй, мне и не хотелось ничего знать о нем». «Его мать умерла у меня на глазах, а он был абсолютно здоров!» Пьеретта снова поморщилась. «А после того, что вы мне сегодня сказали, мне еще тяжелее думать об этом!» Воображение Лиси работало на полную катушку. Перед глазами теснились картины произошедшего. В том числе этот громадный, орущий младенец, багровый, покрытый кровью и слизью, дрыгающий руками и ногами. Пьеретта долго сидела, закрыв лицо руками. Потом она вздохнула и, поколебавшись, заговорила снова. В ту ночь, мадам, я видела одну вещь. Одну вещь, о которой никогда никому не рассказывала. И это никак не вязалось с диагнозом доктора, с преэклампсией. Люси подалась вперед. Ей казалось, что они подошли к краю пропасти, черной бездны. А медсестра медленно продолжила. «Я имею в виду кровоснабжение плаценты». «Плацента». Люси вспомнила картину на стене библиотеки Терне, а Пьеретта тем временем с трудом выговаривала слова, которых от нее прежде никто не слышал. «Может быть, вы знаете, что при преклампсии плацента обычно очень бедна кровеносными сосудами? Нет, необычно, всегда» даже в тех случаях, когда ребенок рождается нормального размера. А тут, вытащив младенца из рассеченной матки Аманды, доктор поспешил достать и плаценту. Акушерка и анестезиолог ничего не видели. Одна занималась новорожденным, другой делал все, чтобы стабилизировать состояние пациентки. Но я-то видела... Фьеретта замолчала. Люси, старавшаяся запомнить каждое ее слово, спросила. «И что вы видели?» «Я видела эту плаценту, которая была похожа на гигантский паучий кокон. Так много сосудов сплеталось у нее на поверхности. Чтобы уж быть до конца откровенной...» Скажу, что за все тридцать лет работы я никогда не видела плаценты с подобным количеством сосудов. Вот почему этот ребенок родился таким крупным. Ресурсов для правильного развития у него было в избытке. Не в силах усидеть на месте, Люси вскочил из дивана и, выкрикнув «минутку», Выбежала из дома, взяла из машины коричневый конверт со снимками, сделанными на месте преступления. Вернулась в гостиную, достала тот, на котором была плацента, и показала Пьеретти. «Плацента Аманды Патье была похожа на эту?» Медсестра с отвращением кивнула. «Точь в точь такая, такая же, вся оплетенная сосудами». «Но откуда это у вас?» «Из парижской квартиры доктора». Он заказал Аманде эту картину. «Аманда, изобразившая собственную плаценту». «Боже мой, какой кошмар!» «Но значит, доктору было известно, что плацента Аманды отличается повышенным кровоснабжением, и это сильно его интересовало. «Может быть, больше всего остального?» Медсестра отдала снимок и подула на руки. Люси прошептала. «Все это странно. Он мог увидеть это на УЗИ?» «Думаю, да». Они помолчали. Каждая пыталась понять. Потом Люси на всякий случай показала медсестре картину с птицей «Феникс» но о ней-то ничего сказать не смогла. А потом Пьеретта заговорила опять. Может быть, вы мне не поверите, но когда когда доктор увидел эту плаценту во время родов, я заметила, что глаза его как-то странно заблестели, как будто как будто зрелище его очаровало. «Это длилось всего-то миг, наверное, меньше секунды, но я поняла, что чувствует он именно это!» Она потерла руки выше запястий. «Послушайте, я не лгу. У меня волосы дыбом встали. Когда доктор увидел, что я его застукала, он посмотрел на меня таким ледяным взглядом, что я сразу поняла». Лучше мне молчать. А через минуту Аманда уже была мертва. Люси лихорадочно размышляла. История, рассказанная собеседницей, глубоко ее взволновала. Но к чему ее, эту историю, привязать? Чему так обрадовался Терне, в то время как его пациентка умирала на операционном столе? «Может быть, он пожертвовал матерью, заставил женщину рожать только для того, чтобы появился на свет этот ребенок?» И снова тот же вопрос. «Кому и зачем было так нужно, чтобы этот ребенок родился?» Глухим голосом Пьеретта продолжала рассказывать. Чувствовалось, что ей нужно освободиться, наконец, от тайны, которую она хранила столько лет. Прошло несколько часов после родов Аманды, и нас собрали на совещание с разбором того, что произошло. Кроме меня там были главный врач роддома, доктор Терне, анестезиолог и акушерка. Доктор сделал доклад, отчитался. Официальная причина смерти пациентки — эклампсия. Терне доказал это с документами в руках результатами анализов, измерений артериального давления, показателями белка в моче. Он вооружился даже статистикой рождений нормально физически развитых детей у матерей, страдавших преэклампсией. Больница была ни при чем. Родителям Аманды даже и в голову не пришло подать жалобу. Но вы то. «Вы там, на совещании, не сказали про плаценту?» Пьеретта замотала головой, как ребенок, который не хочет признать, что плохо себя вел. «А что бы от этого изменилось? Что значит мое слово против слова врача?» Плацента была уже уничтожена. Женщина все равно умерла. Врачебной ошибки не было. Кровотечение открылось внезапно и оказалось настолько сильным, что в любом случае ничего сделать было нельзя. Ну, и я не хотела осложнений ни для больницы, ни для себя самой. Бывшая медсестра вздохнула. Было видно, как вся эта старая история ее угнетает. «Хотите знать, что я думаю сейчас?» Спустя двадцать три года после событий. Болезнь, которая убила Аманду Потье, была похожа на преэклампсию по некоторым признакам. Но это была не преэклампсия. И сегодня я убеждена, что доктор отлично это знал. Мало того, он знал, чем на самом деле больна Аманда. Впрочем, та жуткая картина из его дома, которую вы привезли, сама это доказывает. Пожилая женщина тяжело опираясь на ручки и кресла встала. А теперь, простите, но, пожалуй, мне больше нечего вам сказать. Все это кануло в вечность, и слишком много времени прошло, чтобы имело смысл возвращаться к призракам Былова. Поздно, мадам, поздно. Доктор умер. Упокой, Господи, его душу. Никогда не бывает поздно, и наоборот, именно в прошлом скрыты ответы на все загадки. Люси в свою очередь поднялась. Нет, она не зря съездила в Реймс. Пусть даже вопросов теперь стало еще больше. В любом случае, одно уже совершенно ясно. Акушер-гинеколог медленно, но верно плел паутину, которая должна была привести к рождению монстра. Пусть даже Люси до сих пор бредет в густом тумане, теперь она знает, что с каждым шагом правды прибавляется. Аманда Патье, Стефан Терне и его предшественник Робер Грае? Отправились на тот свет вместе со своими жуткими тайнами Но ей теперь уже не надо долго раздумывать, что делать Она еще чуть-чуть отступит в прошлое Отправится в Париж и встретится там с первой из бывших жен доктора Терне С той, с которой он развелся непосредственно перед отъездом в Реймс Еще один след в прошлом, который, быть может, подарит ей лучик правды